Разделяются шулеры петербургские на несколько компаний, которые по преимуществу подвязаются на поприще разных клубов. Ружницкий с братией отмежевал себе клуб купеческий, Батманов с Сычканом английский. Щедрый предпочитает Благорожку, а яйца на скобельками найдёте вы в молотцовском они же ежелетно шатаются и на миниражках каждая из таких партий непременно имеет своего кановода и воротилу каждый кановод избирает себе в качестве неизменного адъютанта какого-нибудь второстепенного шулерка который бегает при нём верным и признательным кобельком отличаясь нюхом гончей щейки первые являются кречинскими, вторые расплюивыми. Если при несчастном обороте дел произойдёт потосовка, и благородное шулерское тело почувствует прикосновение тяжёлых сандалов, то кречинские всегда почти находят благовидный предлог увернуться из-под расправы и подставить бака своих верных расплюевых. Расплюивы нашего времени не всегда бывают грязницами. Они очень часто одеваются у Шармера и Жорже, разумей в кредит. Имеют парадишиные привычки, стараются покрасивее устроить свою физиономию, дабы через сто попасть на содержание какое-нибудь поблёкший месселие наших дней. И поэтому в случае кое-каких следов шандала бития не раскрывают с похвальной откровенностью сущую истину насчёт бокса образованной нации и просвещённых мореплавателей, а оправдываются тем, что дрались мол на дуэли за оскорбление чести. Канавот иногда спускает своих кабельков, то есть делает заговор с каким-нибудь из шулеров посторонних, а тот и обыгрывает кабелька, в случае если у него завелась лишняя копейка. Это у них называется спустить. Здесь идёт вход и волосок, и скользок, и иные хитроумные фокусы. Не все шулеры занимаются специально картами. Поле их действий весьма обширно и разнообразно. Иные специально посвятили себя фабрикации карточных колод, крапов, скольсков, волосков на потребу шулерскую, за что получают скромное, но приличное вознаграждение. Иные подводят под шулеров и для этого рыщут по Петербургу, ищут и подходящих болванчиков, пижонов, и стараются заводить самое обширное знакомство. Иные дают под игру приличное помещение с необходимой представительной обстановкой, для чего держат отличную квартиру и отличного повара. Мечут же карты, передергивают и всякие иные фокусы употребляют только главные и самые искусные. присидежитаторы, которые поэтому специально называются дергачами. Большинство шуляров, как петербургских, так и вообще российских, суть поляки. Формируются они преимущественно из отставных офицеров кавалерийских, что, впрочем, совершенно понятно, если вспомнить ремонтёрскую жизнь и похождение на наших ярмарках, где зачастую, спустив шулярам казённые деньги, ремонтёр в избежание солдатской шапки сам становится шулером, то есть на первый раз подводчиком, присоединяясь к членам облупившей его компании, которая в этих случаях всегда почти оказывает великодушный прием такому неофи ту. Поэтому большинство рыцарей зеленого поля, при всей своей щеголевато-партикулярной внешности, сохраняет какую-то отставную военную складку, да даже Большая часть из тех-то, которые никогда не бывали в военной службе, ни шагая далее чина коллежского регистратора или находясь в ещё более почётном звании не дросли из дворян, при случае импровизационно именуют себя кавказскими капитанами и порутчиками. Однако нельзя сказать, чтобы наши шулеры, отдаваясь карточному делу, пренебрегали другими отраслями тёмной промышленности. В подходящих случаях они не откажутся ни от какого уголовного дела, начиная с подлогов и фальшивых векселей и кончая даже убийством, лишь бы оно было искусно обставлено и безопасно исполнено. Большая часть из них при ярой наклонности к комфортабельной, широкой и Дон Жуанской жизни по натуре своей мелкие трусы, которые не пойдут открытой силой на открытый грабёж. Как часто ходит голодный голяк, но зато более безопасным и более тонким воровством, мошенничеством занимаются они очень выгодно и с великим для себя удовольствием. Если в голодном воре и грубом разбойнике пробуждается иногда человеческая совесть, то едва ли что-нибудь подобное шевельнётся в душе мошенника элегантного. Правда, попадаются и между ними иногда блестящие исключения, но эти исключения весьма нечастые, которые поэтому не могут идти в общую характеристику целой фаланги варишек и воров благородных. Какой-нибудь член Малинника и обитатель дома Вяземского делает преступление потому, что ему жрать нечего. Элегантный же денди из Шулерской компании производит тысячу преступных пакостей и мерзостей для того, чтобы быть в избранном обществе, одеваться у Шармеры, есть у Дюсо и Донона, иметь кресло в балете и французском театре, кататься на россаках и содержать роскошную любовницу, на которую он разоряется и которая часто вертит им, как ей угодно, на все стороны и держит в руках, словно тряпку, награждая иногда в минуты женского каприза и раздражения даже и полновесными пощечинами. членами первых, то есть членов Малинника и обитателей дома Вяземского. В прежние времена бывало, по роде плетьями уродовали клеймовыми троицами, гноили во строгах и ссылали на поселения до да, вкаторги сибирской.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 Камелия во фраке. Многие удивляются, какими судьбами шулеры умеют составлять себе обширный и необыкновенно разнообразный круг знакомств.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 какими ни на есть судьбами или через локея, или сам украдёт при случае, хоть бы в том самом доме, где был представлен титулованной особе. Шулирам необыкновенно падки до всяких известностей и знаменитостей, но вязующую слабость их сердца составляют именно знакомства титулованные, ибо каждый шулер стремится явить себя человеком, принадлежащим если не к высшему, то по крайней мере к омелфотно-порядочному кругу общества. Да им иначе и невозможно, потому что обыгрывать по мелочи каких-нибудь щелкоперов игра даже свечта не будет стоить. А тут ведь дело бьёт на почтенный круглые куши. Впрочем, бывалый петербуржец и не особенно -то часто попадается на шулерскую удочку, потому что в Петербурге слухом земля полнится, и вся эта братия более или менее известна каждому, если не в лицо, то по на слушки. От того-то братия и охотится по преимуществу за людьми приезжими, у которых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 Агент всегда сумеет вовремя предупредить своих патронов насчёт дечинки нового прилёта. А если, например, приезжий вздумает послать себе за билетом в театр, посланный непременно возьмёт два кресла рядом, из коих одно немедленно же передаст по назначению в руки какого-нибудь из членов компании, а другое вручает приезжему постояльцу.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 Этот полечок с Волыни был сначала мальчиком в цирюльне, а потом лакеем у некоего актёра Волского, причём и сам он подвязался иногда на сцене в бессловесных ролях, пока не нашёл возможности жениться для того, чтобы обобрать и обобравши бросить свою супругу ради некой купчихи, которая в свою очередь ради него обобрала и бросила своего мужа, удрав с ним Пальшевским в Петербург. Тут, конечно, постигла ее участь весьма печальная, но зато полечок с волыни пошел, что называется, в ход и в гору. Долгое время бегл он кабельком в ролях расплюява, пока наконец фортуна решилась вполне уж повернуть к нему свои прелести, так что в данную минуту вы его можете встретить в отличном экипаже, на отличных россаках, в костюме вышедшем из мастерской Жоржей или Шармера. с полновесным бумажником в кармане и, увы, со следами еще более полновесных пощечин на физиономии. Этот барин, пролазя в полном смысле слова, приобрел отличную сноровку подхода к людям, умея пальстить всем и каждому и зная, где нужно прикинуться гордым дворянином, а где уничиженно падать до ног. Вооружённый своей истинно меднолобной наглостью, он постоянно завербовывал множество дечины для своих патронов. не стесняясь звонил у дверей всех лиц, о которых лишь удавалось ему прослышать, что они имеют деньги и ведут большую игру. И приемы его в этом случае отличались большим разнообразием. То явится вдруг под видом богатого пана помещика, у которого имеется здесь в сенате процесс, то в виде богатого же пана, занятого коммерческими операциями, и таким-то вот образом, не будучи слишком разборчив в тоне оказанного ему приема, умел он втирезь. всюду и втирется везде, где это только было нужно по соображениям его патрона. С помощью подобных польшевских Шулера вообще сводят очень многие из своих обширных знакомств. И коль скоро знакомство с дечинкой сделано, выступают у них на сцену второй вопрос, вопрос, хотя и столь же важный, но уже менее трудный. Какими судьбами и на какую именно удочку поддеть предстоящую жертву?